Глава 57. Всего три слова заставили молча наблюдать, как он уходит всё дальше и дальше. Три слова, из-за которых она боялась пошевелиться. Три слова, которые она боялась услышать. Боже, прошептала Нина, и только сейчас Оливия осознала, что не одна. Она обернулась к подруге, увидела её полный сочувствие взгляд. Сколько людей стали свидетелями? Пол экипажа и весь салон. Три слова разрушили её карьеру и открыли новое чувство, безразличие ко всему. Сейчас важнее его слов была лишь удачная посадка. Быстро возвращаясь в кабину, Даниэль успевал осматривать сидящих на своих местах пассажиров, их готовность к посадке, получая в ответ лишь удивлённые взгляды. Кто-то плакал, пытаясь утереть слёзы с красных щёк, кто-то касался его, пытаясь получить поддержку хотя бы в его взгляде. «У меня осталась жена и двое детей», — мужчина просто сказал, но другой его перебил. «Мы только что поженились и летим в свадебное путешествие в Дубай. Моя мама ждёт меня сейчас в аэропорту. На вашем борту вся моя семья». Каждый человек — маленький мир. Они все боялись его потерять. Даниэль остановился возле первого салона, где люди остались без Оливии. Он взглядом окинул их и громко произнёс. «У нас ещё четыре стойки основных шасси. Всё будет хорошо, я в этом уверен. Выполняйте указания старшего бортпроводника». «Где наша стюардесса?» «Я открою вам аварийный выход, но без моего приказа не думайте даже вставать со своих мест. Ждите меня». Он быстро открыл дверь в кокпит, вошёл внутрь и сел на своё место, оценивая ситуацию. Он успел ещё есть время пристегнуть все ремни. «Беру управление на себя». Он схватил сайдстик, и тут же послышался отчёт 1000 Он успел. «Ты с ума сошёл!» — крикнул Марк. «Ты спятил! Ты не имел права выходить отсюда даже под дулом пистолета!» «Поговорим об этом позже», — перебил его Даниэль. Сейчас все слова были фоном лишь общей картины. Он отчетливо видел вдалеке огни полосы. Садится параллельно земле. Теперь его голова ясная, он сделает это. Марк замолчал, опустил рычаг выпуска шасси. Оставалась надежда, что носовая стойка выпадет, но вновь раздался сигнал тревоги. Даниэль уже не обращал на него внимания, опуская нос самолёта ниже. «Приготовиться к аварийной посадке». Марк связался с салоном, и тут же голос Келси долетел до ушей Оливии. «Опустите голову вниз и накройте её руками». Девушка скинула красные туфли в сторону и подчинилась указаниям. Говорят, в такие моменты вся жизнь проносится перед глазами. Это ложь. В голове проносятся лишь мысли о самых близких, их лица, чувство страха. Хочется дышать, но внезапно понимая, что ты всё это время вовсе и не дышал, ты ждёшь и веришь, что сможешь вздохнуть полной грудью, когда всё закончится. Или не вздохнёшь уже никогда. Кто-то молится, кто-то плачет, сжимая голову руками. Специально сильно, чтобы чувствовать, что ты ещё жив. Кто-то стонет и слышит свой голос. Это тоже признак жизни. Оливия молчала, зажмурив глаза, но темнота душила её. Слишком рано для темноты. Она хотела видеть всё, что видел сейчас Даниэль. Неправильно прятаться от света. Она выпрямилась и взглядом обвела салон. Лишь в кресел стон и детский плач. Люди приготовились к посадке, их головы прижаты к коленям. Она одна сидела прямо, рукой сжимая тугую лямку от ремня безопасности. Она ждала, думая лишь об одном. Даниэль сделает всё, чтобы выжить, иначе быть не могло. Его последние слова — это не прощание. Он слишком сильный, чтобы сдаться сейчас. Пол затрясся под её ногами, захотелось их резко поднять. Кто-то закричал, ощущая то же самое. Но она продолжала молчать, упираясь ногами в пол и давя, стиснув зубы. Секунды превратились в часы, она слышала молитву Нины и вспомнила отца. Молился ли он, когда самолёт падал в чёрные воды океана? О чём думал он? О чём кричал в последние секунды своей жизни? «Пожалуйста, Даниэль!» — её губы прошептали его имя в молитве. «Ты сделаешь это?» Но лязг металла, и крен носовой части заставил её замолчать и посмотреть на салон. Она сидела выше всех, нос упал. Люди ахнули, хватаясь за спинки кресел перед ними. Сила тянула в носовую часть, и лишь ремни удерживали, заставляя сидеть неподвижно, чуть дыша и прислушиваться к двигателям. Они продолжали работать, таща по полосе их самолёт, раздирая металл обшивки кабины пилотов. Время остановилось вместе с дыханием. Даниэль держал нос самолёта параллельно земле до последней возможности, нажимая на тормоза. Но так не бывает. Голос Карима в наушниках лишь мешал. «Я больше не могу его держать», — прошептал Даниэль. «Он не подаётся, он падает. Лучше это сделаю я». «Отпускай плавно», — крикнул Карим. 70 узлов!» Марк руками уперся, а панель перед ним, ожидая удар. «Хорошая скорость, чтобы прокатиться по полосе без шасси». Даниэль плавно опустил нос, и толчок заставил его упереться в бортовую панель. Силой его потянуло вперёд, сдерживали лишь ремни, и ноги упирались в педаль тормоза. «Давай же, тормози!» Он видел в окно лишь серый асфальт и слышал скрежет металла, который резал слух, сильнее красной кнопки. В мыслях рисовалась картина, как двигатели волочатся по земле и взрываются, окутывая салон адским пламенем. «Что у меня с двигателями?» — прокричал он Кариму. Тот ответил лишь после короткой паузы, которая показалась Даниэлю бесконечной. «Второй и третий касаются полосы, но искры я не вижу. Ты хорошо сбавил скорость перед посадкой. Я готовился к худшему». «Отлично», — прошептал капитан. Эта новость радовала, как и та, что они замедлились настолько, что скрежет смолк. За ним стих раздражающий сигнал красной кнопки. самолет остановился быстрее, чем предполагал Даниэль. Теперь необходимо было вывести людей за минимальное время. Его всё ещё пугали раскалённые двигатели. «Экипажу начать эвакуацию», — спокойно произнёс он в микрофон, давая понять людям, что всё в порядке. Он прекрасно знал, что начнётся паника, пассажиры будут давить друг друга, направляясь к аварийным выходам. Сейчас он не мог сказать наверняка, есть ли травмы, но был уверен, что будут. «Боже!» крикнул Марк, перекрывая подачу топлива. «Боже, Даниэль, мы сделали это!» «Да». Даниэль расстегнул ремни, пытаясь встать. «Но надо выводить пассажиров. Отключая все системы, я помогу людям в первом салоне». Встать с кресла, которое накренилось под углом к земле, оказалось сложно. Даниэль руками опирался на панель перед ним. «Ещё сложнее будет открыть тяжёлую бронированную дверь из кокпита». «Где Оливия? Это её салон». Марк начал выключать кнопки, но этот вопрос капитан оставил без ответа. Даниэль, наконец, выбрался, толкнул дверь плечом со всей силой и вышел в салон. Звук от красной кнопки больше не закладывал уши, но крики пассажиров могли перекрыть бы даже его. Он впервые столкнулся с паникой, голосов были сотни, они переплетались между собой. Люди заполнили собой проход, и он с трудом пробрался к выходу, открывая дверь, вдыхая воздух свободы и выпуская долгожданный для них жёлтый выход на землю. На секунду он остолбенел от увиденного, носовая часть слишком близко к земле. Аварийный трап волочился по ней. Можно спокойно бежать по нему, а не съезжать сидя. «Съезжайте по одному», — скомандовал он, действуя по правилам. женщины и дети в первую очередь. Ноги держите прямо». Внизу слышались сирены, и с каждой секунды их становилось больше, но эти звуки радовали его. Он помогал людям садиться и толкал их, передавая в руки спасателям. Съезжать было сложно, волнение достигло предела. «Боже!» — прошептал он, боясь подумать, как высока от земли сейчас хвостовая часть самолёта. Оливия первая подбежала к двери, открыла её и выпустила надувной трап. Помедляла она ещё секунду, люди сами сделали бы это. Они были слишком нетерпеливы, чуть не толкнули её вниз. «Вниз!» — она посмотрела туда и вскрикнула от ужаса. «Как же пассажиры смогут спуститься?» Никто и никогда не учил спускаться по крутым трапам, которые даже не касались земли. Она впервые видела такое, сразу же представив, сколько жертв сейчас будет, но выбора не было. «Ноги вперёд!» — она толкнула первого пассажира, затем второго. Они скатывались слишком быстро, желание покинуть самолёт прибавляло скорости. Люди падали коленками на бетон, но адреналин заставлял их вставать и бежать дальше. Эвакуация началась раньше, чем подоспели спасатели. Сколько прошло времени? Оливия не следила за ним, но им дано 90 секунд. Сирены машины, подоспевшие спасатели, давали надежду на меньшие травмы. Надо просто передать пассажиров в их руки. Оливия сидела на коленках возле входа толкая пассажиров вниз. Колени стёрлись в кровь, прядь волос выбилась из прически, но она не обращала на это внимания, лишь временами убирая её тыльной стороной руки с олба. «Оливия, это был последний пассажир!» — крикнула Нина, пытаясь перекричать вуй сирен. «Теперь ты, я помогу тебе!» «Нет?» Ответ был прост. Оливия отрицательно замотала головой. «Нет, я ещё не всё сделала. Сначала ты». Ей нужно было в носовую часть. Она не думала о том, что... «Дорога опасна. Это противоречило инструкциям, но она их столько уже нарушила». «Живая ты ему нужнее». Нина поняла её мысли, пихая девушку к трапу. «Не делай этого. Тобой управляют эмоции. Сейчас не время для них. Ты сделаешь только хуже ему и себе». Нина права, адреналин заставлял делать безумные вещи. Видимо, Даниэля тоже, раз он пошёл на такое, не думая о своей репутации. И он оставил кокпит. Он оставил Марка одного ради трёх слов для неё. «Ты права», — сухо прошептала девушка и ступила ногами на трап. Внизу уже ждали спасатели протягивая руки. Она села и зажмурила глаза, чувствуя, как Нина толкает её. Внизу сильные руки подхватили, помогая встать на бетон. «Бегите в здание аэропорта, мэм!» Громкий голос, прокричавший эти слова, заставил отбежать на холодную траву и оглянуться назад. Нос самолёта лежал на земле, его накренило так сильно, что двигатели касались тёмного бетона. Множество жёлтых трапов, как гигантские лапы паука, уродовали ещё сильнее. Отвратительная картина с красивым лайнером. Шум сигналов машин, скорой помощи, вперемешку с криками бегущих людей лишь усугублял ситуацию. Не было сил двигаться, но Нина пришла на помощь, хватая за руку и отворачивая её от самолёта. «Нет времени любоваться!» «Там Даниэль», — прошептала Оливия. «Он обязан там быть. Он капитан». Хотелось закрыть уши и не слышать этих слов, стоять и ждать его здесь. Но детский плач и женский крик заставили переключить внимание. «Помогите!» Оливия схватила грудного ребёнка из рук хромающей женщины, узнав её лицо. Пассажирка её салона упала, как только руки освободились от ноши. «Мои ноги болят!» Нина кинулась к женщине, помогая встать, но та лишь громко плакала, хватаясь за траву. «Я не могу идти! Меня сбили с ног, я падала!» Страшная картина, как продолжение изуродованного лайнера. Оливия прижала к груди ребёнка, пытаясь защитить его, не зная от чего, от криков, от шума, от страха. А внутри самолёта слышался вой сирен. Но крики людей не долетали до ушей Даниэля. Он видел лишь их силуэты, удаляющиеся к зданию аэропорта, облегчённо вздыхая. Всё кончено. Эвакуация завершилась. «60 секунд!» — произнесла Келси. Она всё ещё была здесь вместе с Джуаном. Он спустился на первый этаж, докладывая, что последний пассажир покинул салон. «Мы за минуту эвакуировали 558 пассажиров, капитан! Всего за минуту!» Это была потрясающая новость. Но сейчас эта минута его мало волновала. Главное, все ушли отсюда живыми. Неважно, сколько на это ушло времени. «Хорошо, спускайтесь тоже». Его усталость отражалась в голосе. «Ждите нас с Марком в комнате для брифинга. Мы закончим здесь и придём. Сегодня будет тяжёлая ночь». Сочувственный взгляд Келси лишь подтвердил это. Для пилотов наступает тяжёлое время. Она ещё не совсем поняла, что видели её глаза незадолго до посадки. Почему Даниэль покинул своё место? Почему тянул Оливию за руку по салонам? Почему отвёл её в хвостовую часть? Почему её? Мысли заходили в тупик. Хотелось забыть этот момент полёта. «Всё будет хорошо, капитан!» Джоан хлопнул Даниэля по плечу. «Отличная посадка и быстрая эвакуация принесут тебе похвалу и благодарность от начальства. Аллах услышал мои молитвы, все живы. Остальное — дело времени». Именно эти слова услышал Марк, выходя из кокпита. Даниэль ощущал его недовольство. Похвала от начальства могла превратиться в одно слово. «Уволен». Но сейчас Даниэль решил об этом не думать, всему своё время. Он оставил Марка возле кокпита и направился осматривать каждый салон, руками касаясь спинок кресел возле прохода. Наступая на разбросанные вещи пассажиров, на свои платки, игрушки, бумажные пакеты с украшениями, обстановка душила его, люди в спешке забывали всё. Но все были живы, он сделал всё, что смог. Дойдя до последнего салона, куда привёл Оливию, капитан остановился, осознавая, насколько поднят хвост, и выглянул в дверь. Смотреть вниз на жёлтый трап было страшно, он не касался земли. В мыслях пронеслась картина, как испуганные пассажиры, скатываясь друг за другом, разбивают ноги в кровь. Без травм не обошлось, умом он понимал это, но сердце хотело видеть другое. Удачная посадка, быстрая эвакуация без жертв. Вдохнув воздуха с примесью едкого топлива, он пошёл обратно и поднялся на второй этаж, осматривая салон первого и бизнес-класса. Всё было так же разбросано, неважно, сколько денег имеют люди. Все боятся смерти одинаково. Покидать самолёт не хотелось. Не хотелось видеть Марка, Карима, который уже ждал его внизу, разглядывая нос самолёта. Что ждёт теперь? И как скоро правда выплывет наружу? Будет ли Марк молчать? Или уже поделился с Каримом шокирующей новостью. Стало холодно, ветер подул из открытых дверей, принося ощущение одиночества. В голове тоже сквозняк, он начался ещё раньше, выдав последние здравые мысли. Карим был прав, нет места горячей голове на борту самолёта. Устав не просто так написан, но он написан ошибками других. Капитан спустился по жёлтому трапу носовой части самолёта и вступил на твёрдую землю. Пройдя несколько метров, Даниэль обернулся. То, что он увидел, не удивило его. Но с самолёта, целующий землю. Именно так это можно описать. «Отлично, отличная работа, капитан!» Голос Карима заставил обернуться. «Другого я от тебя и не ждал». Марк шёл рядом, опустив взгляд на мёртвый бетон. Он не смотрел в глаза своему капитану, и Даниэль не мог понять, о чём тот думает. Но Кариму он ещё точно не успел доложить. «Эвакуация за 60 секунд, мой экипаж самый лучший». Даниэль осознал, что не чувствует удовлетворения от посадки. «Как и его капитан». Карим пожал его руку. «Можете идти в здание аэропорта, я уже вызвал экспертов технического центра. Мухаммед сейчас подъедет, ему пришлось прервать отдых в Катаре». Марк посмотрел на своего капитана взглядом, указывая в направлении аэропорта. Пришло время поговорить обо всём. Пришло время объяснять ему причину. Оливия. Причина даже не в ней. Она не виновата, что её капитан полностью потерял контроль над собой. «Переведите дыхание», — произнёс снова Карим. «Впереди тяжёлое время. Идите и успокойте людей своего экипажа. Сейчас им нужна поддержка». Даниил незаметно кивнул. Он не знал, кому поддержка нужна больше. Как сейчас он посмотрит в глаза своим людям. Как посмотрит на него Оливия. Что она скажет ему после его слов и неожиданных действий? «Ты мой друг», — произнес Марк, когда они отошли на большое расстояние от Карима. «Я не знаю, что связывает тебя с Оливией Паркер. Ты можешь кричать на неё и указывать, что делать, но ты не имел права бросать меня одного в такой ситуации. Ты не имел права покидать своё место, подвергая опасности жизни пассажиров. Поговорим об этом позже, Марк», — прервал его Даниэль. «Я был в здравом уме, оставляя тебя одного в кабине. Я был уверен в тебе». «Позже?» Марк остановился. «Этот факт станет ясен уже очень скоро. Если не от меня, то они снимут записи переговоров и видеорегистраторов из нашей кабины. Рано или поздно всё выплывет наружу. Только я не знаю, какая роль дана мне, лгать или говорить правду». Марк повысил голос, но Даниэля это не злило. На его месте он не хотел бы оказаться в такой ситуации. Всё чертовски сложно с любой стороны. неважно главный герой ты или просто зритель. Я не имею права заставлять тебя молчать, Марк. Я допустил ошибку и должен быть наказан. Но только я». Он хотел сказать про Оливия, что она не виновата в его безумных действиях. Она не хотела выполнять его приказы и покидать своё место. Любая видеозапись из кабины это докажет. За одну секунду Даниэль совершил два серьёзных нарушения. Кто оправдает его, узнав об этом? «Оливия?» — выдохнул Марк и крепко сжал челюсть. «Это её имя ты скрывал всё это время. Имя девушки с голубыми глазами, как небо. Боже, Даниэль! Вы же ненавидите друг друга, или ты это правило нарушил?» Глаза Марка пристально изучали своего капитана. Он ждал ответа, но молчание Даниэля и было ответом. «Это умело сыгранная комедия, а мы оказались глупыми зрителями. Не приплетай её сюда, Марк. Это моя вина, я возьму на себя всю ответственность. Ты можешь обвинять меня во всех грехах, но её имя не упоминай». Чётко и громко были сказаны его последние слова. От одного лишь его сурового взгляда Марку хотелось забыть всё. Он перестал узнавать своего капитана. «Тебя уволят». Только эти слова как заключение к сегодняшнему рейсу прошептал он. «Знаю». Со всей силы Даниэль распахнул дверь и вошёл внутрь аэропорта. В голову лезло миллион мыслей — нанять адвоката или прийти с повинной к Мухаммеду. Возможно, он пожалеет его, но тогда уволят Оливию. Вместе им не дадут работать, кто-то должен уйти. Прошёл почти год с того самого момента, как он решил избавиться от неё в своём экипаже. Год — маленькая часть жизни и время, которое полностью изменило его взгляды. Он помнил её слова, сказанные на берегу под пальмой. Её мечта быть в небе на самом большом белом пассажирском самолёте с красной арабской вязью «Арабия Эрлайнс». Сейчас он рушил свою мечту и тянул её за собой. Наверняка она поняла это, услышав его слова о любви. Господи, он впервые их произнёс в такое неудачное время. Оливия обязана его ненавидеть, но он уже делает это за двоих маршал шёл молча, не отставая от своего капитана, пока ещё его и пока ещё капитана. Он видел, как замерла рука Даниэля на ручке двери в брифинг-комнату, где их ждали буртпроводники. Он чувствовал его волнение, в ответ испытывая лишь жалость. Даниэль открыл дверь и вошёл внутрь, где его встретила мёртвая тишина и взгляды усталых глаз, которые тут же устремились на него. Сейчас, как капитан, он должен сказать им слова благодарности, но их не было. «Даниэль!» Тихо прошептала Келси, подходя к нему и беря его руку в свою. В одном её взгляде читалось многое — сочувствие, переживание и поддержка. «Спасибо, что спас всех. Люди получили лишь лёгкие травмы при эвакуации, но без этого никак нельзя было обойтись». «Аэропорт закрыт от прессы», — тут же вставила Нина, тоже встав и подойдя к нему. «С нами всё в порядке, мы все целы, и никто из нас не пострадал», — кивнул Джуанн. «Аллах-свидетель, вы с Марком проделали отличную работу!» «Браво, пилотам!» — крикнула миром, и тут же это подхватили другие. Даниэль понимал, что они пытаются его отвлечь от тяжёлой действительности и серьёзных последствий и ошибок. Хотелось остаться наедине с самим собой и думать, думать, думать. Он не слышал о Ливии. Среди направленных на него взглядов не было чистого неба, и это заставило его нахмурить брови взглядом, обводя присутствующих. «Женщина при эвакуации сломала ногу». Кажется, Нина начала что-то щебетать, переключая его внимание на себя. «У неё грудной ребёнок, сейчас Оливия устраивает его в детскую комнату. Ты же знаешь, она слишком ответственная. Ой». Миром толкнула её локтем, заставляя молчать, и продолжила сама, улыбаясь. «Она скоро придёт. Нет причин для беспокойства». Теперь он убедился в том, что они всё знают. Но их слова и поведение заставили капитана улыбнуться.